Ее радиус, чрезвычайно мал, имеет размера всего 10 в минус 33 степени сантиметра. Предсказывает теория и очень сложную структуру материи окружающей Фридмон. Вокруг голого Фридмона нарастают слои, шуба, из виртуальных, спонтанно рождающихся и быстро исчезающих частиц. Эти фантомы должны, в свою очередь, иметь слоистую структуру. На дальней периферии, ближе к людям, Это полупрозрачные, рыхлые, мизонные облака, а в областях, расположенных ближе к Фридмону, находится более плотный керн, слои из более тяжелых виртуальных частиц. И внутри всего этого много этажей прослоек, мы очень грубо, приближенно охарактеризовали его, глубоко и надежно запрятан Фридмон. И он, быть может, и является как бы затравочным ядром для образования являющихся нам в опыте элементарных частиц. Но в этом ядре Фридмоне открывается Вселенная. Много еще научных вопросов предстоит решить, но, как бы там ни было, концепция Фридмонов очень обогатила современную науку. А какой переворот в мировоззренческих, философских взглядах несет учение о Фридмонах? Вспомним о матрешках. Размышляя о бесконечности материального мира, о структуре этой бесконечности, мы, скорее всего, слишком прямолинейны. Бесконечную череду размеров матрешка в матрешке мы представляем себе чем-то вроде прямой, уходящей в область, исчезающий малых, микромир, размеров, с одной стороны, и в область неограниченно больших масштабов, мегамир, сами мы обретаем в макромире, с другой. Но, быть может, стремясь в космические дали, мы на самом деле лишь спускаемся в глубины микромира. По маркуму оказывается, бесконечность мира скорее похожа на круг, где сколь угодно малые величины замыкаются на бескрайне большие, И соотношение ультрабольшого и микроскопически малого приобретает относительный смысл. Понятие переходит в свои противоположности, и бесконечность мира похожа не напрямую с уходящими вверх и вниз стрелами, а на круг, где сколь угодно малые величины замыкаются на бесконечно большие. Холодное звездное небо над головой, головокружительные дали, пытливо вглядываясь в которые человек узнает все новые научные откровения – И главный, пожалуй, урок, преподанный фредмонами действительность может порой оказаться фантастичнее наших самых архибезумных фантазий. Глава 10. Пирамиды XX века. Вместо того, чтобы враждовать между собой из-за благосклонности публики, ученым больше подобало бы думать о себе как о членах экспедиции, посланные для обследования незнакомого, но цивилизованного общества, чьи законы и обычаи лишь смутно понятны. Как бы не интересно и полезно было утвердиться в богатых приморских городах биохимии и физики твердого тела, было бы трагедией прекратить поддержку партий, уже пробивающихся вверх по реке, через пороги физики микромира и космологии к таинственной континентальной столице, где издаются законы страны. Стивен Уайнберг Египетские фараоны жаждали величия даже после своей смерти. Ни средств, ни людей не жалели, возводили гигантские монументы. Крупнейшая из них – пирамида Хеопса в Гизе, имеет высоту около 150 метров. Но какими жалкими кажутся эти колоссы в сравнении с пирамидами XX века, ускорителями, воздвигнутыми во славу науки и человека? Когда человечество глазами историков оглянется на бурный и неспокойный XX век и захочет в музеях будущего отвести этому столетию особый отдел, то, видимо, стремясь подчеркнуть грандиозность научных и технологических свершений тех далеких времен, оно поставит там наиболее внушительные по размерам экспонаты, скажем, макеты космической ракеты, домны, атомные электростанции. Но среди всех этих символов нашего времени, возвышаясь над прочими, будет резко выделяться, бросаясь в глаза, модель самого грандиозного из построенных людьми ускорителя элементарных частиц. Эта модель будет для потомков, без сомнения, столь же значительной и памятной, как собор Парижской Богоматери для тех, кто изучает эпоху Средневековья. Микроскопы микромира Один остроумный журналист, желая показать взаимозаменяемость энергии и материи, точнее массы, Вспомним про формулу Эйнштейна. Предложил энергию рассматривать как музыку, а элементарные частицы как танцоров. Что происходит в ускорителе? Если совсем кратко, то тут танцоры способны превращаться в музыку, а музыка в танцоров.